Глава двадцать пятая мая Нора проснулась задолго до рассвета. Ее разбудил Берлисон, что-то говоривший Уиггиту на повышенных тонах. По его голосу Нора сразу поняла, что-то случилось. Она вылезла из спального мешка, оделась и вышла из палатки. Костер только что разожгли. Мэгги вовсю месила бисквитное тесто к завтраку. Клайв и два ассистента Норы, похоже, еще спали. «В чем дело?» «Пил, сбежал», — ответил Берлисон. «Собрался и ушел посреди ночи. Видимо, это он так уволился». «Не буду врать, что удивлена», — вздохнула Нора. «Съезжу на ранчо и приведу другого табунщика. Ничего страшного, но история неприятная». «Пил хороший табунщик, а тут вдруг разошелся, и давай всех стыдить!» Постепенно команда собралась у костра. Пока завтракали, солнце поднялось над деревьями. Сияние зари осветило безоблачное небо. «Хороший денек для работы», — подумала Нора. «Кучу костей почти все раскопали, можно переходить к хижине и очагу». Вне сомнения, там обнаружится значительная концентрация артефактов и фрагментов костей, настоящая золотая жила, если можно так выразиться. Они с Клайвом положили в рюкзаки обед, бутылки с водой и кое-какие инструменты, потом отправились к потерянному лагерю вместе с Адельским и Салазаром. Как всегда, над ними всю дорогу кружили зловеще каркавшие вороны. Когда добрались до места, долина была все еще погружена в тень. Над травой поднимались струйки холодного тумана. Вдруг карканье заглушил громкий голос Клайва. «Что за...» — выпалил он. Они только что вышли из-за поворота, и впереди показался лук. Даже издалека Нора разглядела, что несколько кусков брезента сдернутые и валяются в стороне. Все перешли на бег. Брезент, прикрывавший кучу костей, валялся как попало. Колышки выдернуты. Сначала Нора подумала, что причиной тому вчерашняя гроза, но потом заметила в грязи свежие следы копыт и ботинок. «Здесь была лошадь!» — возмутилась Нора. «Все затоптало!» «Нас ограбили!» — вскричал Клайв, бросившийся к краю кучи костей. Теперь они лежали у всех на виду, под открытым небом. Ошеломленная Нора пыталась оценить масштаб ущерба. Куча костей разворошена, все три черепа пропали, а вместе с ними несколько больших костей и их фрагментов. Кости грубо выдрали из земли, и повсюду следы сапог. Взгляд Норы заметался по долине. Брезенту ручья, закрывавший останки Карвел, тоже лежал криво. «О, нет!» Нора кинулась туда вместе с Клайвом и остальными. Детский скелет исчез. Из земли выковырнули все до последней кости. «Пил!» — выдохнул Клайв. «Вот сукин сын!» «Видно, решил захоронить останки сам», — упавшим голосом произнесла Нора. Оглянулась на потрясенных Адельски и Салазара. Такого поворота событий не ожидал никто. Пятно на профессиональной репутации Норы, скандал для всего института, а может быть, полномасштабная археологическая катастрофа. «Сейф!» — воскликнул Клайв. «Может, он и сейф забрал?» Клайв побежал к рабочей палатке, а Нора продолжила оценивать ущерб. Что ж, по крайней мере, останки Рейнгарта и Шпицера не тронули. Брезент и колышки на месте. Но в куче не недоставало многих целых костей, а что еще хуже. Все здесь нарушено, все загрязнено. Из палатки показался Клайв. Золото на месте. Нора обратилась к помощникам. Джейсон, Брюс, сфотографируйте тут все и следы задокументируйте. Потом, насколько возможно, приведите место раскопок в порядок и закройте брезентом. Мы с Клайвом... Пойдем обратно в лагерь и расскажем, что произошло. Мы не зашагали по тропе. Клайв спросил, что будем делать? Все как положено. Обратимся в лесную службу, подадим заявление, что нас обокрали, а потом... Придется сообщить в институт. Некоторое время Клайв молчал, наконец произнес. Согласен, с институтом связаться надо, но привлекать к делу власти, пожалуй... несколько преждевременно. Почему? Вы же сами мне вчера все объяснили. Как только о краже станет известно, сюда с новым боевым пылом примчится агент Свонсон и раскопки закроют. Вспомнив, что среди трех похищенных черепов есть и череп Паркина, Нора тихонько выругалась. Вряд ли стоимость украденных костей больше тысячи долларов, а значит, это преступление входит в категорию мелких. «Меньше тысячи долларов?» — возмутилась Нора. «Эти находки бесценны!» «Для нас с вами, да, но не для местной полиции. Скорее всего, классифицируют как мелкое нарушение закона 1966 года об охране национального исторического наследия». «А как же закон о древностях 1906 года?» «Послушайте, Нора, давайте не будем торопиться. Посмотрим, что скажет Бёрлисон». Может быть, Пил далеко не ушел? Спустится в город и отнесет кости к какому-нибудь священнику? Нора вздохнула. Да, вы правы. Сначала поговорим с Берлисоном, потом будем решать, что делать. Узнав о вандализме и разграблении, Берлисон рвал и метал от ярости. Высокий и нескладный он мерил широченными шагами лагерь, выкрикивая поток ругательств. шокировавших даже Нору, потом поймал Уиггита. «Седлай лошадей! Догоним этого идиота! Вот сукин сын! Поймаем его и вернем ваши кости! Шерифа звать бесполезно! Ради такого он свою толстую задницу не поднимет!» Норы и Клавь переглянулись. Берлисон тяжело вздохнул и постарался взять себя в руки. «Как думаете, что Пил хочет сделать с костями? Ну, что не продать, это точно!» Уничтожать их тоже не станет. Свяжусь со своими людьми на раньше Красная гора. Пусть известят местных священников, а сами дежурят возле дома пила и следят за выездом стропы. Может, и на кладбище кого-нибудь отправить. У нас их всего два. Не бойтесь, вернем ваши кости. Дайте два дня, а если за это время сами не справимся, привлечем рейнджеров. — Спасибо, — поблагодарила Нора. «Еще раз извиняюсь за поведение Пила, а пока пусть все подробности, в смысле насчет кражи костей, останутся между нами. Мэгги и Дрю, и без того на взводе. Ни к чему усугублять!» Нора кивнула. «Насчет сохранности костей можете быть спокойны. Пил уж точно будет обращаться с ними бережно!» Нор от всей души надеялась, что Берлисон... Прав, и скоро беглеца вернут вместе со всем украденным. Она позволила Берлисону воспользоваться спутниковым телефоном и предупредить своих людей на ранчо. Потом тот оседлал коня и ускакал вместе с Суигитом. Да, — протянул Клайв, глядя вслед двум всадникам. — Я, конечно, предвидел, что с этим проектом возникнет много трудностей, но такого даже вообразить не мог. Нора вздохнула и потянулась за спутниковым телефоном. «Надо позвонить в институт?» Клайв застонал. «Представляю, как наша экспедиция будет выглядеть со стороны. Обещал институту золото на двадцать миллионов, а нашли всего десять монет, и те в плохом состоянии». Клайв помолчал. «А теперь львиную долю артефактов украли, даже не представляю, как бы...» Я осмелился звонить в институт с такими новостями». «Ну, спасибо», — язвительно ответила Нора, набирая номер института.